Операция «Возьмем айсберг за вымя». Нет ничего более грандиозного в антарктических водах, чем айсберги. Это воистину зрелище для богов, если те рискнут покинуть рай и хорошенько померзнуть в необжитой богами части света. Плывет тебе навстречу гора льда, по сравнению с которой большой океанский корабль, кажется, необычным забавной детской игрушкой. И каким напыщенно хвастливым представляется гордое убеждение человека в том, что он владыка природы. Какой там владыка? Случайный бродяга, пущенный переночевать к сердобольной старушке, имеет куда больше оснований считать себя хозяином дома. Как свободные флибустьеры бороздят айсберги воды Марий, И встречи с ними, как и с пиратами, иной раз не сулит ничего хорошего. Титаник, краса и гордость мирового пассажирского флота, столкнувшись с айсбергом, лопнул как мыльный пузырь. Кто знает, сколько кораблей, безвестно исчезнувших в океанской пучине, разделили судьбу Титаника. Лишь Бог или морская гладь об этом могут рассказать. Ибо радио появилось совсем недавно, а корабли не возвращались домой и тысячи лет назад. Место рождения гигантских айсбергов главным образом Гренландия и особенно Антарктида. Наверное, после извержения вулкана нет в природе явления более впечатляющего, чем падение в море чудовищной глыбы льда. Мне рассказывали, что одна американская киноэкспедиция 4 месяца караулила ледник и зафиксировала на плёнку рождение айсберга. Не знаю, так ли было дело, в Антарктиде во всяком случае никто этих кадров не видел. Айсберги бывают двух видов: пирамидальные и столовые. Первые поменьше, они откалываются от спускающихся в море ледников либо от края ледяного барьера. Столовые айсберги, дети ледников шельфовых, которые годами лежат на море и могут быть восприняты путешественниками как заснеженная суша. Шельфы наносят на карту, думая, что это неотъемлемая часть континента, а через несколько лет возвращаясь не верит своим глазам тысячи квадратных километров суши как не бывало над капитаном посмеиваются перебрал, наверное, старик и зря обижает ни в чём не повинного морского волка ибо нужен глаз учёного и усердие исследователя чтобы найти границу между шельфовым ледником и континентом Отколовшиеся от шельфа столовые айсберги, названные так из-за своей ровной, как обеденный стол, поверхности, бывают трудно вообразимых размеров. Лет 15 назад один американский ледокол встретил айсберг, длиной примерно 335 км и шириной 95 км. По морю шлялся беспризорный ледяной остров размером с Гаити. Наши самолёты тоже летали над такими айсбергами, что лётчики протирали глаза и обеспокоенно смотрели на приборы. Может, они вышли из строя? На карте море, на его остров, над которым летишь больше часа, а он всё не кончается. Сегодня, когда люди узнали размеры айсбергов-гигантов, появилась любопытная гипотеза: об одной неразрешимой географической загадке. Путешественники, в честности которых нельзя усомниться, утверждали, что своими глазами видели в северном ледовитом океане острова, названные ими землей Санникова. Самая добросовестная проверка показала, что таких островов нет. Выдумка? Мираж? Вряд ли. Не исключено, что что то были огромные блуждающие айсберги, давным-давно продрифовавшие в другие районы и растаявшие в более тёплых водах. Когда-то моряки, вообще склонные к суевериям, наделяли айсберги сверхъестественными свойствами. В самом деле, попробуйте объяснить такое явление: айсберг движется против ураганного ветра. Не иначе, как дьявол сидит наверху и машет руками, смеясь своим мефистофельским смехом. Теперь ученые установили, что в данном случае дьявол ни при чем. Айсберг движут подводные течения. Но сто лет назад с вопросами обращались не к науке, а к Богу, который считал ниже своего достоинства отвечать на то, о чем он не имел ни малейшего представления. Над водой возвышается одна седьмая часть айсберга. Это обстоятельство, выявленное при помощи закона Архимеда, вооружило нынешних журналистов эффектным сравнением. Например, политика похожа на айсберг, на виду одна седьмая или монополия подобна айсбергу оставили для обложения налогами 1/7 часть сверхприбыли и тому подобное. Так что никому казалось бы ненужные айсберги стали, как видите, приносить практическую пользу. В отличие от журналистов, обожающих подводную часть айсберга, моряки её терпеть не могут, находясь на больших глубинах, Она непрерывно разрушается тёплой водой. В конце концов центр тяжести перемещается и айсберг переворачивается. Легко себе представить, что творится на море, когда многие миллионы тонн льда обрушиваются в воду. Капитаны, с которыми я разговаривал, молят провидение об одном быть подальше от айсберга с таким неуравновешенным характером. Ебо огромная кипящая воронка может затянуть в себя судно, и все даже она находится на почтчительном от неё удалении. Беспутными бродягами айсберги назвать нельзя. Блуждают они не по собственной прихоти, а по воле течений, которые иногда выбрасывают их из антарктических и северных морей. Но после катастрофы с Титаником организована международная служба охраны из-за передвижения айсбергов в судоходных районах. Отныне следят не менее тщательно, чем няньки в детском саду за своими воспитанниками. О каждом подозрительном шаге айсберга оповещают все заинтересованные суда. Живот айсберги. Год 4 но гиганты могут плавать десятилетиями. И это навело изобретательные умы на оригинальную идею. В самом деле, мир начинает страдать от недостатка пресной воды. А эта самая вода в виде ледяных гор болтается по морю без дела и пропадает в пустоту. И создаются проекты их буксировки в порты назначения. Причём излагаются такие смелые идеи, отнюдь не в юмористических журналах. Ведь иной Азьберг может на годы обеспечить водой город с миллионным населением. Сегодня осуществление таких проектов вряд ли возможно, а завтра посмотрим. Ну, а теперь вернёмся к месту действия. Через несколько дней после расставания с островом Воттерлоу Когда Визи шёл по морю у Эддела, я забрёл в рулевую рубку и стал у окна любоваться айсбергами. Их вокруг были десятки, больших и средних, красивых и безобразных. Но особенно мне понравился один из них горделивый великан с покатой крышей. Меня удивило, что именно ему Визи уделяет столько внимания. Уменьшил ход подходит с одной стороны, затем с другой, словно покупатель, оценивающий лошадь. Каково же было моё волнение, когда я узнал, что к этому айсбергу пойдёт шлюпка. Оказалось, что научные работники морского отряда гидрохимии Карадовский, радиофизик Давыдов и другие выклянчили у капитана разрешение поговорить с айсбергом на ты. Им требовалось не больше ни меньше, чем одолжить у айсберга килограммов 30-40 льда, разумеется, в интересах науки. Подвергнув лёд анализу, они рассчитывали извлечь микроскопические частицы водорослей, изучить происхождение айсберга, его возраст и прочее, о чём я не имею ни малейшего понятия. И по всему Не стану морочить голову доброжелательному читателю. Научные работники чуть ли не ползали на коленях, умоляя во имя святой науки на один только часик остановить визы. Когда эту просьбу поддержали начальник экспедиции Гербович и начальник морского отряда Зыков, капитан сдался и велел старпому готовить шлюп. Любой корреспондент потерял бы к себе всякое уважение, если бы упустил такой случай. Но я оказался в скверной ситуации. Утром на диспетчерском совещании главный инженер экспедиции Пётр Фёдорович Большаков в пух и в прах разносил одного растяпу, который, пренебрегая правилами техники безопасности, сначала чуть не провалился в озеро а потом ухнул в ручей. На станции Белинзгаузена провалишься, только промокнешь, а в мирном будешь сухой, но не живой. Сурово закончил Большаков свой разнос. Ростяпа тогда Клятвину пообещал наизусть вызубрить правила техники безопасности. Но доверию к нему сильно пошатнулось. Поэтому к просьбе пустить меня в шлюпку На начальство отнеслось столь прохладно, что пришлось воззвать к его лучшим чувствам. Я клялся и божился, что не сделаю ни одного движения хоть на йоту противоречащего инструкции, что буду сидеть как истукан. Я льстиво улыбался, прижимал руки к сердцу, демагогически ссылался на лучшие традиции советской печати, на ужасающий позор который ждёт меня в редакции, где наверняка узнают, что упущен такой материал, на женой и сыны, которые вечно будут стыдиться такого незадачливого мужа и отца. Начальство это люди, а у людей есть в сердце уголок, хранящий жалость и великодушие к падшим. Порывшись в этом уголке, начальство со вздохом дало разрешение и я весело побежал надевать свой спасательный жилет по ходам к айсбергу руководил старпом по его указанию мы 12 счастливчиков сели в шлюпку заскрепили блоки шлюпка закачалась на волнах и старпом запустив мотор побыстрее увёл её от стального борта визы Под приветственные клики друзей, яростные щёлканье фотоаппаратов и напутствия первого помощника, счастливой зимовки, не скучаете, заберём вас на обратном пути, мы помчались к Айзбергу. Издали он казался безобидным и симпатичным, но когда мы преодолели разделявшую нас милю, все притихли. Перед нами была громада длиной четверть километра и высотой с 25-этажный дом. Значит, подводная часть равнялась примерно Останкинской телебашне. Хотите верьте, хотите проверьте. С ближней к нам стороны айсберг кончался пологой площадкой, на которой принимали солнечные ванны сотни-три пингвинов отеля. А они встретили нас радостным карканьем и стали наперебой приглашать в гости глупые жизнерадостные бродяги, не подозревающие, что им уже не суждено вернуться в родную Антарктиду. Какой конец их ожидает, когда айсберг растает в сотнях, а то и тысячах километров от материка. Однако нужно было подумать и о себе. Лёгкое волнение моря, которое нисколько не беспокоило нас во время перехода, здесь у отвесной ледяной стены оказалось куда более грозным. Волны бились о базберг, словно твёрдо решили его опрокинуть. Старпом посмотрел на научных работников и хмыкнул в бороду. Они ещё 5 минут назад с исключительной бодростью, заверявшие друг друга, что без мешка льда не уйдут, выглядели весьма озабоченными. «Может, полюбуемся и пойдем обратно?» — закинул удочку старпом. «Не-а!» — закачал головой Ародовский. «Ни в коем случае!» — неуверенно поддержал его Давыдов. «Раз уж мы пришли!» — тихим голосом сказал Ародовский. Шлепку спустили, горючее затратили. Ещё тише сказал Довыдов. Ну раз такой энтузиазм, приступим к делу, согласился старпом и сделав знак вооружённому ледорубом матросу Серёже Мариненкову, силой бросил шлюпку на стену. Серёжа так рубанул по айсбергу, что мог, казалось, разрубить его пополам. Но топор отскочил, а шлюпку отбросило. Пошли искать другое место. Нашли. Рубить здесь удобнее. Но сверху свисал карниз весом в добрую тысячу тонн. Упадет, может набить синяк, озабоченно заметил Старпом. Следите за карнизом, попробуем. Пожалуй, за все двадцать пять послевоенных лет я не испытывал столь острых ощущений. Шлюпка яростно налетала на айсберг и подбрасываемая волной влезала на него метра на полтора. В распоряжении Серёжи была секунда, за которую он успевал нанести два удара. Пока трое из нас отталкивались от айсберга опорными крюками, остальные ловили осколки льда. К сожалению, большинство из них падало в воду теряя таким образом всякий интерес для науки, и заветный мешок заполнялся удручающе медленно. К тому же сильно действовал на нервы, нависающие над нами домоклов карниз. Черт его знает, насколько прочно он держался. Вспоминалась пресловутая последняя соломинка, которая переломила спину верблюда. Может, и этот гнусный карниз ждет последнего удара? Старпом решил перебазироваться. Если бы нас страховала вторая шлюпка, можно было бы попытаться верхом на волне проскочить на площадку к пингвинам и там нарубить без помех миллион тонн льда. Но выполнять такой цирковой трюк в одиночестве было рискованно. Пришлось вновь уходить назад и вновь бросаться на стену. Один раз, не к стати, подвернувшейся волной, шлюпку так швырнуло к Айсбергу, что раздался треск. Мы легко догадались, что трещал не айсберг. Отошли, проверили шлюпку. Швы в порядке. "Домою хватит", сделанной бодростью возвестил один из научных работников, кивая на скромную кучу добытого льда. А вот «Я так не думаю», — с веселой мстительностью возразил Старпом. «Вы же сами говорили, что без полного мешка не уйдем». Хрустела шлюпка, разлетался во все стороны лед, осколком поранила палец Сережи, и ледоруб подхватил Евгений Давыдов. «Мешок был уже полон». Но вошедший в азарт Евгений со стервнением лупил по айсбергу до тех пор, пока другой кусок не рассёк кожу на его подбородке. Здесь уже было решено ставить точку. Не стоит искушать судьбу. Операция "Возьмём айсберг за вымя", как потом её окрестили, продолжалась часа полтора. Мы возвращались обратно с победы. Мне был доверен штурвал, и я второй раз в жизни, первый раз имел место в Индийском океане, когда я плавал на рыболовном траулере, вёл по морю шлюпку. Пишу эти строки и смотрю на фотокарточку. Растерянно качается на волнах, избитый чуть ли не до потери сознания Айсберг а от него уходит шлюпка с людьми, на лицах которых светится торжество победителей. За штурвалом, гордо расправив плечи, стоит человек в спасательном жилете и в темных солнечных очках. Весь его вид свидетельствует о том, что человек этот держит штурвал уверенно и ни за что не выпустит его из рук до самой швартовки. Обда Старпом, не обращая внимания на униженные просьбы, даст рулевому отставку, чтобы самолично подвести шлюпку к борту визы. Так закончилась операция, в ходе которой мне довелось внести свой пока ещё недостаточно оценённый вклад в науку. Быть может, кто знает. Подобранные мною осколки льда откроет перед человечеством новые горизонты в смысле познания окружающего нас мира. Допускаю, что тогда возбуждённые сенсационными газетными заголовками все бросятся искать на Шезберг. Его легко отличить от остальных. Если на площадке, где загорают пингвины, вы найдёте брошенную мною пустую пачку из-под сигарет Ява, знаете, что Айсберг тот самый. Желаю успеха.